Глава тринадцатая. Контракт. Вечер и ночь прошли, как в тумане. Передо мной мелькала обеспокоенное лицо Елены и ее младшая копия. Барсик мял лапами мою грудь и смотрел прямо в душу желтыми огнями глазищ. Хотел, чтобы проклятие перешло на него, но силенок не хватило. Я не понял, как в этом бреду наступило утро. Ночи как будто и не было. Кот чутко спал в ногах, сразу же приподнял голову и вопросительно уставился на меня, как только я зашевелился. Вроде очухался. Успокоил я его. На тумбочке лежал телефон, бездушный свидетель вчерашней трагедии. Мне очень хотелось посмотреть отснятый ролик, но было страшно. Пока во мне жила надежда, что произошедшее — плод моей фантазии, и есть возможность победить ее здравомыслием. Но если это не так, то вся картина мира, существующая в моем сознании, становилась с ног на голову. Кот поднялся и прошелся по всему моему телу. Остановился на груди и ждал. Нет, настаивал на том, чтобы я посмотрел ролик. Животина общалась с потусторонним миром и точно знала, что надо делать в таких случаях. Я открыл папку и включил видео. Ух уж эта самонадеянная речь на последних секундах перед разгромным фиаско, сменившаяся испуганными причитаниями. Как я был жалок в тот момент. Хорошо, что меня никто не видел. Мои надежды, что техника беспристрастно сняла совсем не то, что предстало моим глазам, не оправдались. Гранитный меня не выпускал. Я удалил запись, откинулся на подушку и закрыл глаза. Кто я теперь? Был журналистом с именем, с вполне прогнозируемым будущим, самонадеянный, наглый, ироничный, снисходительный словом «баловень судьбы». Я не понимал до конца, что произошло и как мне теперь жить, что я должен делать в свете моей изоляции, как объяснить начальству, что Серега все, не выездной. Имел ли я право ставить Вячеслава Игоряча в известность? Если верить, что все случившееся со мной произойдет и с ним, если он приедет в Гранитный, даже случайно, то я не имел никакого права распоряжаться чужой судьбой. Значит, мне оставалось врать и сочинять, как, вероятно, поступал и Андрей, уберегая родных и близких от опрометчивого шага при попытках разобраться во всем. — А ты свободен, Барсик. Я погладил кота. Но ты ведь никуда не уйдешь? — Между нами была такая же зависимость, как между Богом и его поклонником. Я любил кота, несмотря на всю его бесполезность. Он полностью зависел от меня, но жил так, как будто делал мне одолжение своим существованием. Это мне всегда казалось забавным и ничуть не обижало. Сейчас он смотрел, прищурясь и мял одеяло лапками, цепляя его когтями». Весь его вид показывал мне, единственное, что мне нужно, — это расслабление и принятие. В дверь постучали. «Войдите!» Елена приоткрыла дверь. «Ты одет?» — спросила она. «Когда это имело значение для нас?» Вопросом на вопрос ответил я. «Я исключительно из соображений этикета интересуюсь. Как ты?» Она вошла в номер, прошла к балконной двери и открыла ее. В комнату ворвался уличный шум и прохлада. «Тебе правда шестьдесят лет?» — бесцеремонно спросил я у Елены. «Правда». Она села на край кровати. «Тебе надо успеть к подписанию контракта. Завтра у нас окончание лунного месяца. В честь этого в театре состоится постановка, а точнее ритуал вызова Торуса. Мы называем это снисхождением». Многие, кто живет без контракта или совершил серьезные нарушения, исчезнут. — Куда? — Я не знаю. Люди просто исчезают. Елена положила руку на мой лоб. — Теперь ты будешь верить всему, что я расскажу? — А что мне остается? — Скажи, а каково это? — Жить десятки лет не старясь. — И не болея, — добавила Елена. Вначале, пока я была молодая, меня больше заботила невозможность выехать отсюда. Я бесилась, сопротивлялась. А потом прошло пятнадцать лет, и моя светка стала выглядеть, как моя ровесница. И я поняла, что это хорошо. Пройдет еще десять лет, и я должна бы уже называться пожилой женщиной, а мне все так же двадцать четыре на вид. Я взял ее руку в свою и поцеловал. Сдвинул с запястья браслет и обнаружил под ним два шрама. Елена отдернула руку. «Знал — Знал? — спросила она. — Добрая душа сказала, что у тебя были проблемы с мужиками. — Вот людишки вечно суются, куда их не просят. По молодости вены резала из-за неразделенной любви. Отец Светки заезжий пижон вскружил мне голову, обаял городской непосредственностью и наглостью. Я такого не знала раньше. Воспитанная <смех> была на книжках, растаяла, поверила, что он в меня влюбился. А раз влюбился, значит, во мне что-то есть. Задрала нос, под бежала, делала вид, что они мне больше не ровня. А потом он уехал, а я осталась со всеми своими ошибками и глупыми поступками. У меня сил не хватило это перетерпеть, и я решилась. Родители успели отвезти меня в больницу, а когда пришла в себя, оказалось, что беременна. И мне стало легче от мысли, что наши отношения продолжились хотя бы так. Елена печально посмотрела на меня. — Я кофе сварила и кое-чего напекла. Поднимайся. Будем завтракать и за контрактом. А кот не может подписать контракт. Не хотелось бы, что он старился, а я нет. В шутку поинтересовался я. Елена рассмеялась. «Юмор — признак нормального состояния. Через пять минут буду». Елена ушла, я вскочил и бросился умываться. Страх исчезнуть в неизвестности пугал меня. Теперь мне стоило прислушиваться ко всем советам, чтобы не совершить фатальную ошибку. Время снисходительного отношения к людям закончилось. Я натянул на себя мятую майку, надел джинсы, валявшиеся под кроватью, и вышел в коридор. В тот момент, когда я проходил мимо дверей номера, где жил Женя, они открылись. Он словно подкарауливал меня. «Добро пожаловать в команду!» — поприветствовал он, улыбаясь, как Мефистофель. «Спасибо. Жду на постановке». «Я знаю уже, что это ритуал», — ответил я с некоторой злостью в голосе. Он еще раз противно улыбнулся и закрыл дверь. У меня остался осадок. Раз он такой отвратительный, то может ли творящееся в поселке иметь благоприятный посыл? В кабинете администраторов висел бесподобный аромат выпечки и свежесваренного кофе. Я забыл все свои страхи. — Прости, что интересуюсь интимными моментами, но ты после того случая не выходила замуж, хотя бы на время? — спросил я. — Нет, невольно сравнивала кандидатов с первой любовью и видела, что потенциальные ухажеры не тянут. — Я похож на него? Мне показалось, что описанный Еленой Типаш напоминает меня. — Да, есть такое дело. Тебе с сахаром? Елена придвинула ко мне сахарницу. — Нет, спасибо, я воздерживаюсь от сладкого по возможности, но не от сладкой женщины, бабушки. О, прости, запутался. Я широко улыбнулся. Кстати, моя бабушка тоже так хорошо пекла. Елена рассмеялась, но показала мне кулак. — Если ты не старишься, это еще не значит, что ты бессмертный. — предупредила она. — Еще раз назовешь бабушкой. — Понял, тетя Лен. Я поднял руки, тут же опустил их и сунул в рот рогалик с творогом. — А сколько же лет твоей дочери? — Сорок один. Она в девятнадцать подписала контракт. — Чудеса! Даже твоя дочь старше меня. Я мог бы жениться на твоей внучке. — Ешь давай, ловелас. Как видишь не годы определяют наш выбор, а состояние тела. Любовь вечна, но материальная оболочка изнашивается. Согласен. «Тяжело жить по контракту, соблюдая его из года в год?» — спросил я, откусывая очередной рогалик. «Тяжело. Все, что становится однообразным, трудно терпеть. Интересно, зачем этому Торусу такая система? Что она значит? Насколько я знаю, Торус — какое-то божество» управляющая временем. Все, что связано со временем, дает ему энергию, благодаря которой он выберется в наш мир. Зачем ему сюда? У него что, в своем мире нечего делать? Я не знаю. Может быть, он заточен в тюрьме, в том артефакте, который нашли в карьере, как джин в лампе. Раз он хочет сюда явиться, значит, тут лучше. Елена задумалась. Нам непостижимы божественные замыслы поэтому лучше не пытаться думать за высшие силы. Согласен, мой кот по отношению ко мне считает так же. А ты, когда подписала контракт, внутренне почувствовала какие-то изменения? Да, было такое чувство, что стало частью чего-то большего, и оно зорко следит за тобой, карает и защищает одновременно, но в своих интересах. Ну и я перестала болеть вообще. Никаких тебе насморков. Хоть отморозь ноги до коленок, никакого гриппа, зрение сто процентов, слух идеальный и зубы в порядке. — А похмельный синдром бывает? — Кому что? — Елена рассмеялась. — Не бывает. Она посмотрела на часы. — Ускоряйся, через пятнадцать минут начало. — Блин, так быстро! Я чуть не обжегся горячим кофе. — Интересно, какую работу мне предложат? Что я еще умею, кроме написания статей? Выбор у нас тут небольшой. Было бы здорово, если бы наши графики пересекались по свободным сменам или хотя бы по часам. Елена посмотрела на меня с ожиданием понимания. Точно. На первых порах мне будет нужен защитный механизм, чтобы принять изменения. Спасибо за механизм. Так меня еще никто не называл. Елена в шутку обиделась. Я быстро допил кофе и затолкал последний рогалик в рот полностью. До скорого. Поцеловать ее не получилось. Не сходились губы. Выскочил в коридору и быстрым шагом вышел на улицу. На крыльце стояла та самая парочка с больной женой. Женщина выглядела несравнимо лучше вчерашнего. Гравитация больше не клонила ее к земле. В лице появились краски а муж просто сиял от счастья. «Доброго утра!» — поздоровался я. «И вам доброго!» — ответил мужчина. «Какое у вас тут чудесное место!» «Так и есть. Я сбежал по ступенькам и сел в машину». Сегодня на подписание контракта собралось более десятка человек. Я встал в очередь последним. На меня посматривали с интересом. Наверняка многие были наслышаны о настырном журналисте, сующем нос не в свои дела. На их месте я бы ощущал легкое злорадное удовлетворение от того, что угрозы в мой адрес сбылись. Аркадий Петрович подписывал контракты обстоятельно, несмотря на начинающийся зной. От волнения я потел, потом нестерпимо захотелось пить. Очередь двигалась медленно. «Простите, а как часто вы подписываете контракт?» Поинтересовался я у мужчины, стоявшего передо мной. «Раз в пять лет», — ответил он. «На больший срок нельзя». «Ого! Выходит, в прошлый раз вы подписывали его пять лет назад и жили после этого по расписанию одной недели? Именно так, с учетом рабочих дней и выходных. И ни разу не нарушили? Не нам решать, нарушили мы или нет. Злонамеренно не нарушал, а там как посчитают. А на меньший срок можно? Вдруг я ошибусь с профессией. Меня терзали сомнения. Аркадий Петрович вам все расскажет. Спасибо. Глава администрации, когда я сел за гранитный стол напротив него, одарил меня взглядом, в котором читался укор и сожаление одновременно. «Что, журналист, дорасследовался?» «Ты думал, информация — это субстанция, за обладание которой ничего не бывает?» — спросил он. «Я так никогда не думал. Хорошая информация дорого стоит, иногда цена ее — жизнь, иногда богатство. А у нас она стоит подчинения, но с некоторыми плюшками. Аркадий поворошил тонкую пачку оставшихся на сегодня контрактов. Но кем готов стать?» водителем электрикам, разнорабочим, коммунального хозяйства, ассенизаторам. Выбор у вас, конечно, я поморщился. Нельзя остаться журналистом. Таких вакансий у нас нет. Но обещаю, через пять лет к окончанию твоего первого срока подписания она появится. Очень оптимистично. Что там еще есть, чтобы я был свободен с десяти до одиннадцати вечера? — Слушай, а ведь нам в администрацию нужен человек со свежим взглядом. Мы немного не в теме, что происходит за пределами поселка. А ты был, так сказать, в самой гуще современных отношений. Давай я назначу тебя на должность пресс-секретаря. Аркадий хлопнул ладонью по гранитной столешнице. А что делать? Надо правдоподобно выкручиваться из ситуаций, возникающих из-за того, что мы не можем выехать. Придумывать разные причины, утрясать конфликты и тому подобное. У тебя язык подвешенный, ум живой. Эта должность просто создана для тебя. К тому же суббота и воскресенье — выходные дни, на которые никто не посмеет покуситься. Глава вынул контракт и потряс им. Я согласен. Эта работа мне сразу понравилась. Я любил сложные ситуации. Мой ум начинал тогда изворачиваться в поисках решения проблемы, что создавало у меня ощущение развития и последующее удовлетворение торжеством победы. «Подписывай на каждой странице», — предупредил Аркадий. «Что в ручках? Кровь девственниц?» — пошутил я, прицеливаясь, куда поставить подпись. «Не надо никаких параллелей с дьяволом. торус Бог, заботящийся о нас. Я слышал, скоро он вырвется из того мира и материализуется в нашем. Чего вы ждете от этого события?» Несмотря на случившееся, журналист во мне продолжал доминировать. «Каждый ждет чего-то своего, но в общем мы рассчитываем на верховные должности при нем». Он собирается управлять всей планетой, а мы, как люди, свято поддерживающие его в этом устремлении, вправе быть избранной частью, приближенной к Богу. Я вернул контракт Аркадию Петровичу. Он пролистал все страницы, поставив свою подпись, разделил и вернул мою половину. «Ты уже в курсе, что завтра вечером снисхождение Торуса?» — спросил он, упаковывая мой контракт в папку. «Да». Некий Женя меня уже пригласил. На время исполнения ритуальной постановки контракты не действуют. Каждый желающий может прийти и посмотреть постановку. А что это дает? Когда смотришь в первый раз, понимаешь, что движение людей, исполненное по высшему замыслу, не только несет эстетическое наслаждение, но и открывает врата между мирами. Снисхождение — это неполное проявление торуса в нашем мире. Ты почувствуешь, когда он явится. Это потрясающее ощущение. Все эмоции, что ты испытывал прежде, пустяк по сравнению с тем, что тебя ждет во время снисхождения Бога. Ты наполнишься божественной сутью до краев, как сосуд, в котором прежде было не больше нескольких капель настоящих чувств. «А вы романтик, — заметил я, — и творческий человек. На самом деле словами не выразить, что ты испытаешь. Чем ближе мы подходим к дате пришествия Торуса, тем больше он дарит нам своей божественной сути. Правда, Торус строг с теми, кто не почитал его. Нарушители исчезают. И теперь я могу тебе сказать прямо, что Андрей, которого ты искал, пропал именно таким образом». Он все узнал, но контракт подписывать не стал. Верил, что обойдется. Не обошлось. — Ясно. — К сожалению, такой ответ я не могу дать тем людям, которые отправили меня сюда. — Само собой. Ты подставишь их, сказав правду. — Артефакт Спиральтуруса у вас. Тебе зачем это знать? Интересно посмотреть, сколько там осталось до конца. — Никто не знает, где он. Мы просто получаем информацию от одного человека, который тоже им не владеет, но связан со спасителем. Простите за любопытство. Информацией делится некий часовщик? Да, да тошный ты, журналёга. Забыл сказать. Контракт работает с завтрашнего дня. Это хорошо. Сегодня я морально не готов заниматься работой. «Я тебя понимаю». Аркадий направился к зданию администрации. «А спаситель кто? В чем его задача спасения?» «Личность его нам неизвестна. Хотя я уверен, что он один из жителей поселка. Тот, с кого все началось. Кто первым вошел в контакт с Богом?»